По Мойке от Желтого до Синего моста. Как добраться к началу маршрута? До капеллы ближе всего от станции метро Адмиралтейская и Невский проспект или Гостиный двор. Эту прогулку мы начнем от Дома 20 по набережной Мойке, от Академической капеллы имени Глинки. Придворная певческая капелла. При Анне Иоанновне здесь стоял деревянный дом, окруженный огородом, где росли всевозможные лекарственные травы. Хозяином и дома, и огорода, тянувшегося до нынешней большой конюшиной, был придворный врач Христиан Паульсен. После его смерти архитектор Фельтен купил владение придворного лекаря и на месте деревянного дома выстроил новый каменный, на зависть всем соседям, красивый, добротный, с двумя флигелями, опоясывающими большой квадратный двор. Хорошо здесь жилось в семье архитектора, до тех пор, пока Екатерина II не назначила Юрия Матвеевича Фельтона директором Академии художеств. Директору полагалась казенная квартира при академии, и дом на мойке пришлось продать казне, то есть в государственное пользование. В 1808 году в бывшем доме Фельтона разместили придворных певчих. Про русских певчих стоит рассказать особо. Еще при дворе Ивана Грозного были государевы-певчие дьяки, особый хор, певший и в церкви на праздничных богослужениях, и на царских пирах. Царь Иван даже возил с собой государевых дьяков в военные походы. При Петре I государевы дьяки превратились в государевых певчих и в 1713 году были переведены в новую столицу. Государевы певчие вместе со свитой Петра выезжали за границу, и эти гастроли имели большой успех в Польше, Германии, Голландии и Франции. И наследницы трона Петра потом о хоре заботились, следили, чтобы он пополнялся новыми голосами. Екатерина II в 1763 году присвоила хору звание Императорской придворной певческой капеллы. Однако прежде чем придворная капелла обосновалась на мойке, дом Фельтена основательно переделали. Полную перестройку здания выполнил архитектор Леонтий Николаевич Бинуа. В 1883 году еще совсем молодой человек. Это потом он станет ведущим петербургским архитектором и профессором Академии художеств. Он заново отделал капеллу в стиле классицизма, отделил главный корпус от набережной изящной решеткой, распланировал и построил внутренние корпуса от мойки до большой конюшиной. Собственно, ты сейчас видишь это здание таким, каким его придумал Бенуа. Кстати, сам царь Петр тоже иногда певал в хоре государевых певчих. У него был неплохой бас. Полезно знать. Капелла в переводе с латинского означает «часовня». В Западной Европе хор помещался в отдельной часовне при католическом храме и пел без сопровождения музыки. Может быть, тебе известно, что пение без сопровождения музыки на несколько голосов называют «а-капелла». Вот теперь ты знаешь почему. Кое-что о мостах. Мойка — единственная река, через которую перекинуты цветные мосты. Появились они при Анне Иоановне, и выкрашены в яркие цвета были не только для красоты. Люди ведь ориентируются в городе по названиям улиц, площадей, по номерам домов, но если город только создается, только обустраивается, и названия еще не придуманы или все время меняются, цвет моста тоже хороший ориентир. Сейчас цветных мостов три. Два — красный и синий по другую сторону Невского проспекта. зеленый мост — как раз на Невском. А раньше таких мостов было четыре. Был еще желтый мост, и он существует до сих пор, хотя на карте этого имени нет. На карте он обозначен как Певческий. Певческий мост. Это очень широкий мост с перилами и металлическими решетками удивительной красоты, будто кружевными. А на самом деле появился желтый мост незапланированно. Для того, чтобы гвардейские полки могли пройти на Дворцовую площадь для торжественного парада в честь открытия Александровской колонны, через мойку перебросили простенький временный деревянный мостик. Парад прошел, мост остался. Шли годы, и этот временный мост, правда, выкрашенный в желтый цвет, торчал посреди великолепного ансамбля Зодчего России как пельмо на глазу. До тех пор, пока министр финансов Российской империи Граф Канкрин не предложил Николаю I поставить на месте деревянного новый металлический мост во всю ширину Дворцовой площади. Переход. А сейчас давай пойдем по правому берегу Мойки по направлению к Невскому проспекту. Зеленый мост. Проводя к Адмиралтейству Невскую перспективу, через реку Мойку в 1717 году перекинули деревянный подъемный мост. В 1735 году его назвали зеленым, и следующие 50 лет он сохранял это название. Но в 1786 году петербургский генерал-полиции Чичерин на углу Невского и набережной начал строить громадный дом номер 15. После того, как дом главного полицейского выстроили, и мост тоже официально назвали «полицейским». Между прочим, полицейский мост стал одним из первых металлических мостов города и первым мостом, где проезжую часть выложили асфальтом в 1844 году. Это интересно. Конструкцию металлических мостов придумал англичанин Фултон, а на практике доработал и применил в Петербурге Василий Иванович Геста, петербургский инженер. Мосты получались легкими и такими прочными, что прослужили до наших дней. Строгановский дворец. Он стоит на углу набережной Мойки по левому берегу и Невского проспекта, у Зеленого моста, и это единственное здание барокко в этом районе Петербурга, сохранившееся до наших дней почти таким же, каким его видели петербуржцы, жившие за 200 лет до твоего рождения. Семья Строгановых в России — аристократы не по рождению, а купцы, предприниматели, торговцы, благодаря уму и деловой хватке сколотившие гигантские состояния. Этот дворец, один из многочисленных строгановских дворцов, строил придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли для обороны Сергея Григорьевича. Сергей Григорьевич Строганов имел тайную мечту и цель, чтобы в Петербурге появился большой храм, как собор святого Петра в Риме, выстроенный Строгановыми. Сам Сергей Григорьевич мечту не осуществил, но завещал ее сыну и в самой необыкновенной форме. Он зашифровал завещание в архитектуре большого зала своего нового дворца на углу Невского и набережной Мойки. Это ведь была эпоха, когда символы и иносказания значили куда больше, чем то, что говорили открыто. Давай рассмотрим попристальнее Строгановский дворец. Построен он глаголем. Так в старой азбуке называлась буква «Г». Длинная палочка «Г» со стороны Невского проспекта. Первый этаж для прислуги и хозяйственных помещений. Второй и третий этажи — парадные и жилые апартаменты Строгановых. Они украшены колоннами, отделаны скульптурной лепкой. Сверху на фронтоне изображен герб Строгановых. Щит с медвежьей головой держит два стоящих на задних лапах соболя. Соболи и медвежья голова — символы Сибири. Как все здания барокко, дворец выкрашен в два цвета. Причем сейчас ты видишь те самые цвета, что были и при Сергее Григорьевиче Строганове. Четыре колонны на фасаде, обращенном к мойке, указывают, где находится большой зал. «Главное место во дворце». На этом фасаде ты тоже найдешь герб Строгановых. И еще обрати внимание на портретные медальоны. Они есть на обоих фасадах. По одной из версий, это портрет Сергея Григорьевича Строганова. По другой — самого Растрелли. Еще одна любопытная деталь — декоративные чугунные столбики с львиными масками. Они стоят по углам подворотни. Можешь погладить львов, которым 260 лет. Они остались еще со времен императрицы Елизаветы. Эти львы, соединенные цепями, были частью ограждения перед Строгановским дворцом. А во внутреннем дворе Строгановского дворца, у бывшего парадного входа, стоят два гранитных изваяния сфинксов, перенесенные сюда с пристани у Строгановской дачи в Петербурге, где они появились в 1796 году. Это интересно. Александр Сергеевич Строганов, сын Сергея Григорьевича, был отправлен в долгое путешествие по Европе для пополнения образования, а также фамильной коллекции картин и других предметов искусства. Известие о смерти отца застало Александра в Париже в 1756 году. Он тут же вернулся в Петербург, вошел в новый дворец. Геометрия большого зала, и его размеры, в три раза превосходящие другие помещения — Его пропорции, все это было символично, и эти символы, непонятные нам, были ясны Александру Сергеевичу. Символична была и роспись плафона на потолке, сюжет из античной мифологии. Герой войны греков с троянцами Одиссей и его сын Телемах вступают на Олимп, где живут боги. В левом верхнем углу картины — круглый храм, стоящий на скалистой горе. И Александр понял — вот оно завещание — «Желание и наказ отца». Кстати, Александр Сергеевич завещание выполнил. Не сегодня. В следующий раз мы увидим этот храм-мечту. Он находится неподалеку, на канале Грибоедова. Это Казанский собор, не только профинансированный Строгановыми, но и спроектированный, можно сказать, членом этой семьи. Архитектор Андрей Воронихин был незаконным сыном Александра Сергеевича. Педагогический университет имени Герцена. За Строгановским дворцом по берегу Мойки растянулся целый квартал, в XIX веке занятый очень печальными заведениями, училищем глухонемых, воспитательным домом, Николаевским сиротским институтом. Сейчас это все здание Педагогического университета имени Герцена. Там, где сейчас главное здание РГПУ, набережная Мойки-48, когда-то был дворец Кирилла Григорьевича Разумовского, гетмана Украины и младшего брата Алексея Разумовского, тайного мужа императрицы Елизаветы Петровны. В 1797 году дворец выкупила жена императора Павла I, императрица Мария Федоровна, для Петербургского воспитательного дома для городских сирот. Когда-то и дворец Кирилла Разумовского, и соседний с ним дворец богатого купца Штегельмана были выстроены в стиле барокко, но потом их много раз перестраивали, и сейчас эти здания относят скорее к классицизму. Посмотри на фасады. Тонкие лепные орнаменты из гирлянды ваз — очень характерное украшение именно для классицизма. В 1837 году в перестроенном дворце Штагельмана разместился Николаевский сиротский институт. Здесь получали образование осиротевшие дочери чиновников гражданского и военного ведомств. А теперь поговорим о пеликанах. Сколько ты их насчитал? Во-первых, на главных воротах. Во-вторых, на центральном здании, на портике под шестью колоннами. Там пеликан кормит пять пеликанят. в-третьих, вверху, на фронтоне бывшего дворца Штегельмана, а теперь второго корпуса РГПУ. Есть и еще один пеликан, только его отсюда не видно, на здании нынешнего шестого корпуса РГПУ со стороны Казанского собора. Дело в том, что пеликан долгое время был символом самопожертвования и беззаветной родительской любви. Считалось, что он выкармливает птенцов собственной плотью, буквально отрывая куски собственного тела. Конечно, это легенда, но благодаря ей пеликан стал эмблемой воспитательного дома. И вообще, если ты увидишь на здании изображение пеликана, можешь быть уверен, что когда-то здесь была либо детская благотворительная больница, либо сиротский приют. За дворцовыми флигелями можно, если постараться, разглядеть памятник Ивану Бецкому, основателю и первому руководителю воспитательного дома. Главное дело его жизни — развитие в России образования и воспитания. Последний дом в этом комплексе, прямо перед Красным мостом, бывшее императорское училище глухонемых, открытое попечением вдовы Павла I императрицы Марии Федоровны в 1817 году. Кстати, Иван Бицкой не только создатель дома для сирот, он был первым, кто настаивал, что систематическое образование нужно давать не только мальчикам, но и девочкам. И именно ему Петербург обязан основанием Смольного института благородных девиц. «Красный мост». Он переброшен через мойку по улице Гороховой. Гороховая улица когда-то была средней перспективой, средний городской луч, проложенный от Адмиралтейства. Гороховый ее народ прозвал, потому что одним из первых на ней открыл лавку «Купец Горохов», а потом народное название стало и официальным. Красный мост, как и зеленый, построен по проекту все того же архитектора Вильяма Геста, и он единственный из первых чугунных мостов через мойку сохранил свой исторический облик. На месте нынешнего Красного моста уже в 1717 году находился первый деревянный мост, который из-за цвета окраски называли «белым». В 1730-х мост перестроили, а после 1803 года стали именовать «красным», поскольку с этого времени его постоянно окрашивали в яркий красный цвет. Это интересно. Поначалу берега будущей мойки выстилали хворостом и сверху настилали мостовую из толстых сосновых досок. Но после дождя было грязно, а наводнения разбивали настилы. Нужны были каменные мостовые, но где же в лесу и на болоте взять столько камней? Тогда царь Петр издал указ. «Все приезжающие в Санкт-Петербург должны привозить с собой камни». 30 камней весом не менее 10 фунтов каждый, а на лодках того же веса 10 камней. На вазах — 3 камня по 5 фунтов. Фунт в то время был около 400 граммов. Тогда же реку углубили и вычистили так, что воду можно было пить. Синий мост. Это самый широкий мост через мойку. 97,7 метров. Чуть-чуть до доста не дотягивает. Проектировал его тоже инженер Геста, и построен он по тому же принципу, что красный и зеленый. А первый мост на этом месте появился в 1737 году, тогда же, когда чистили и расширяли мойку. Деревянный мост часто переделывали в соответствии с предполагаемым назначением будущей Исаакиевской площади. Например, здесь хотели устроить пристань, чтобы разгружать соль. Думали, что площадь будет торговой. Площадь и правда в конце XVIII века превратилась в рынок, но не товаров, а рабочей силы. Здесь можно было нанять, а то и купить. Мы же помним о крепостном праве работников для любых нужд. И лишь когда был построен Мариинский дворец и поставлен памятник Николаю I, площадь и мост приобрели нынешний строгий вид. Кстати, несмотря на ремонты и переделки, мост умудрился сохранить свой исторический облик, и ты сейчас видишь его таким, каким его видели петербуржцы 150 лет назад. Кстати, обрати особое внимание на фонари. Они в точности такие же, как в Париже на мосту Александра III. Этим фонарям тоже уже больше 100 лет. Мариинский дворец. Мариинский дворец, как и Николаевский, заказ Николая I. Он предназначался дочери императора Марии как подарок к ее свадьбе с герцогом Лихтенбергским. Мариинский дворец выстроен архитектором Андреем Ивановичем Штекеншнейдером на месте старого дворца графа Чернышова. 4 апреля 1768 года, когда граф Иван Григорьевич Чернышов праздновал Новоселье, бал посетила сама Екатерина II — Она и потом не раз заезжала на вечера к графу. В 1813 году при Александре I казна приобрела дворец у наследников Чернышова и здание тут же отдали в наем. И вот в начале 1840-х старый Чернышовский дворец, создание одного из интереснейших художников седой старины, испытал участь столь обычную старым постройкам. Застучал молот, заработали кирки, и под звуки заунывной русской песни трудом русских каменщиков стали разбираться старые крепкие стены, выламывались рамы, разбивались затейливые украшения барокко, расчищалось место для нового создания нового времени. В 1845 году был закончен Мариинский дворец, в котором и поселилась новобрачная чета Лихтенбергских. Так с горечью в начале XX века писал в Мариинском дворце Петр Иванович Столпянский, знаток и исследователь истории Петербурга. Но, наверное, он все таки напрасно ругал издание и его архитектора. Старый дворец Чернышова был невелик и по размерам не соответствовал громадному Исаакию. А Штекеншнейдеру, как художнику, было важно стилистическое единство площади, гармония всех ее частей. Памятник Николаю Первому. Напротив Мариинского дворца — площадь, где стоит памятник Николаю Первому. Автор проекта — Огюст Монферран. А выполнил памятник скульптор Клодет, автор знаменитых коней на Анечковом мосту. С инженерной точки зрения памятник уникален. Конь поднялся на дыбы, и вся громада памятника держится всего на двух точках опоры. Секрет здесь в том, что от копыт до самого основания памятника идут прутья-подпоры весом 60 пудов каждая. Памятник Николая установлен на одной оси с медным всадником и обращен в ту же сторону. Каких только шуток по этому поводу не отпускали веселые граждане. «Коля Петю догоняет, да Исаки мешает». Или в более остром варианте «Дурак умного догоняет, да Исаки мешает». Дело в том, что Петр I был для Николая I постоянным образцом для подражания. Заметь, что Петербург усиленно обустраивался и украшался именно при Екатерине II и Николае I, причем при Николае это делалось куда более целенаправленно и планомерно, чем при Екатерине. Конногвардейский бульвар, Благовещенская площадь, Мариинская площадь, мосты через Мойку, и еще много всего — Пушкин написал в дневнике о Николае Первом. В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого. Когда ты вырастешь, ты сможешь составить собственное мнение об этом императоре. Все дела его и заслуги изображены на постаменте памятника. Рассмотри его хорошенько, и здесь мы закончим сегодняшнее путешествие. Кстати, с 1824 по 1839 год во дворце Чернышова была школа прапорщиков, В ней, между прочим, воспитывался Михаил Юрьевич Лермонтов.